Нальчинская Лисохвост луговой Алатекурус протенсис Прошла весна, Соловей допел свои последние песни, Да и другие певчие птички Почти все перестали петь. Только варакушка еще передразнивала И перевирала голоса и крики всяких птиц, Да и та должна была умолкнуть. Одни жаворонки, вися где-то в небе, Невидимые для глаз человеческих рассыпались с высоты свои мелодические трели, оживляя сонную тишину знойного, молчаливого лета. Проникновенно писал Аксаков о середине июня. Именно в эту топору и принимается пылить лесохвост, могучий луговой злак. Свое имя лесохвост получил из-за пушистого колоса похожего на хвост лисицы. В народных говорах траву еще иногда называют батлачик. Лесохвост луговой обладает многими достоинствами. Помимо высокой урожайности, он долговечен, дает ранний укос, не боится влажных почв, пригоден для закладки постоянных луг. В зеленых кормах и сени питателен, душист и лежек. Стебель лесохвоста вытягивается в метр и длиннее, нижними узлиями. Он обыкновенно касается земли и укореняется. Листья злака зеленые, изредка с синеватым оттенком, на ощупь шероховатые. Соцветие колосовидная метелка, состоящая из многих колосков, сидящих на коротких ножках. Пыльники в начале цветения желтые, позже они буреют, темнеют. Разновидности лугового лесохвоста различаются как по длине подземных корневищ и длине ости, так и по окраске листьев. Степени волосистости колосковых чешуль в природе встречается в европейских областях России и в Сибири, предпочитает мокрые луга залежи и заторфованные поймы. Преобладает в искусственных травосмесях. По причине вполне объяснимой: лесохвост, как ни одна другая трава, превосходно переносит невзгоды зимних стуж, не боится жестких весенних утренников, а в процессе роста. Затенение в травостое. Когда другие травы истощаются и выпадают, он захватывает все новые и новые пространства. Не переносит лесохвост лишь сухих земель, зато там, где сыро, его устраивают песчаные, глинистые, мергельные, даже известковые почвы. Лесохвост весьма отзывчив на удобрение. Если его подкармливать, он разрастается так буйно, что буквально забивает другие травы. Правда, перерастание этого злака в конце концов приводит к полеганию и загниванию стеблей, порче вегетативной массы, так что при возделывании лесохвоста необходима известная осмотрительность. Косят лесохвост в начале цветения, перестоялая трава дает грубое, малопитательное сено. А тава отрастает так проворно, что к началу августа можно снимать второй укос, состоящий из стеблей и длинных листовых побегов. Скороспелость и быстрая возобновляемость лесохвоста лучше всего подмечены пастухами, которые говорят, что трава эта отрастает под зубами у скота. На семена оставляет самый чистый травостой, сигнал к уборке осыпания с колоска верхних зерновок. Дожидаться, когда созреет вся метелка, не приходится, поскольку сроки спелости семенных посевов весьма растянуты и неопределенны. При умелой уборке и сушке семена лесохвоста имеют до 43% схожести. Ко второму году хранения процент схожести понижается наполовину. Обычно на гектар посева требуется до 25 кг семенного материала. Как не пышен луговой лесохвост, но он кажется мелким против тростниковидного лесохвоста. Тот и крупнее, и у него более мощные. Характерная особенность приоткрытость колосковых чешуй. Коленчатый лесохвост также отличается от лугового довольно коротким колосом и полулеглыми стеблями. Обитает на плотных сырых лугах. Оранжевый лесохвост, противоположность своим зеленым двойникам, однолетник, успевает за вегетационный сезон и взойти, и дать семена. Пыльник у него оранжевый, ость короткая. Сорта лугового лесохвоста в настоящее время районированы. Главные из них: Хальяс, Прикульский 40, Северодвинский 146, Серебристый.